Итак, прошлой ночью я сидел в заднем углу пивного зала Граучо, болтая с Лиамом и потягивая водку с тоником стройная талия. Примечание. Так он во всяком случае и назывался. Однако толстеть мне нисколько не мешал. Конец примечания. Лиам ублажал себя бокалом шардоне. В ту пору этот виноград и это вино еще не подверглись осмеянию, не были сочтены старомодными и не уступили место Савиньон Блан. Лиам был алкоголиком из тех, что полагают, будто вино можно пить ведрами. Это ничего не значит. В счет идут только крепкие напитки. Наш разговор прерывает прибежавшая из приемной раскрасневшаяся девушка. «Лиам!» Там какой-то жуткий оборванец пришел. В старом замызганном плаще стоит, руки в карманах, и смотрит перед собой. «Что нам делать?» Лиам неторопливо встает. «Не волнуйся, дорогая, сейчас разберемся». «О, а можно я с тобой пойду? Я еще не видел, как Лиам управляется с незваными гостями». Знаю, конечно, что грозить им и гадости говорить он не станет. Лиам человек добрый, а кроме того, одна из его задач – избегать скандалов. В Сохо, где люди светские, знаменитые и преуспевающие, обедают, выпивают и вообще процветают, в такой близи к параллельному миру нужды проституции и невзгод – Типщики вроде меня испытывают горькую отрыжку либерального стыда, смущения и вины, отчего никому лучше не становится. Это своего рода социальный кислотный рефлюкс, цена, которую мы платим за то, что ведем слишком приятную жизнь. Беднякам, должен сказать, от этого ни жарко, ни холодно. Они предпочли бы получать от нас деньги, а не извинения, сопровождающиеся румянцем стыда, и заламыванием рук. Я следую за Лиамом, уже открывающим дверь, которая ведет из бара в приемную. Рядом со мной идет испуганная девушка. Ей так же, как и мне, не терпится увидеть, как Лиам обойдется с оборванцем. Словечко из детства. Но чем его заменить? Бомж? Хобо? Перекати поле? Это все как-то по-американски звучит. Оборванец стоит спиной к нам. Я вижу великоватый ему плотный плащ, в карманы которого засунуты его кулаки. Как только он оборачивается, Лиам радушно протягивает ему руку. «Добро пожаловать, мистер Пачино. Чем можем быть полезны?» Девушка тихо тает рядом со мной, обращаясь в лужу. Понять ее ошибку нетрудно. Глаза великого актера сильно походят, если воспользоваться старинным выражением, на дырки, прописанные в снегу. На щеках щетина. Прикид, что называется, не из лучших. Возможно, вероятно даже, что он вживается в какую-то новую роль. Думаю, это было еще до его проекта, посвященного Ричарду Третьему, но, может быть, Аль Пачино тогда уже думал о нем. Ладно, вернемся к нашему вечеру вечеров. Мы с Лиамом играем в бильярд против Кита и Алекса, нашего нового ближайшего друга. К нам присоединился Шарль Фонтейн, шеф-повар великолепный, знатный отбивной, что на Фарренден-Роуд, Ресторана для рабочих, оставшегося более-менее неизменным с 1869 года. Ему, как и всегда, не терпится сразиться в покер, и потому мы решаем подняться еще выше, в клубную комнату и там поиграть. Алекс извиняется, просит уволить его от этого и, переступая неторопливо и счастливо, спускается по лестнице. Чем-то он похож на базуку Джо из комикса. Шарль Француз и так называемый горец, как ему нравится себя называть, страстный пакерист. Мастерства у него меньше, чем энтузиазма, но его это не останавливает. Мы играем в семикарточный стад Техасский холдом, Пятикарточный стад, Пятикарточный Дро, Омаху. «Хайло. Выбор сдающего. Наш карточный стол вогнал бы нынешнего пуриста в нервную дрожь. Мы даже позволяем сдающему назначать Джокера. Колоды и деревянная карусель для фишек. Пластмассовых, но вполне приемлемых, сфера моей ответственности». «Да, Стивен», — говорит мне Шарль, пока сдаются карты. Ты знаешь такого Питера Блейка? Я его купил. Виноват. Шарль провел в Лондоне большую часть последних пятнадцати лет, работая в кухнях принадлежавшего Марку Хиггсу Le Capris. Тем не менее, английский язык его далеко не совершенен. Впрочем, на этот раз понять его мне удается. Он купил то, что называется декупажем составленную из бумажных вырезок картину, которую «Харперс энд Куин» или «Вок», или еще какой-то журнал в этом роде несколько лет назад заказал поп-художнику Питеру Блейку в качестве иллюстрации к статье. Шарлю удалось каким-то образом отыскать оригинал, и теперь он висит в одной из кухонь отбивной. Сейчас, в эту самую минуту, я, подняв взгляд от компьютера, Вижу его висящим на моей стене. Месяц с чем-то назад Шарль позвонил мне из Испании, где он ныне владеет рестораном. У них там кризис, государственный долг, с деньгами туго. Короче говоря, не хочу ли я купить картину? Мы договорились о цене, и картина стала моей. Обычная игра в покер продолжается примерно с полуночи до 4-5 утра. Лиам запирает нас в клубной, а затем выпускает. Больше всего на свете он боится, что объявится его жена Габби и в очередной раз спустит с него шкуру. У них маленькая дочь Флосси, и Габби страх, как хочется, чтобы Лиам занялся чем-нибудь основательным, надежным, не связанным со спиртными напитками и наркоманами наподобие фрая и его препротивных приятелей». Впрочем, сегодня ночь особая. Около полуночи нас всех зовут вниз. На первом этаже начинается некое общее брожение. Двери из приемной в бар распахиваются. Входит Демиан Херст. За ним владелец галереи Джей Джоплин. А за ним Сара Лукас, Трейси Эмин, Сэм Тейлор Вуд и Ангус Файерхерст. Все они... Ведущие фигуры МБХ, молодых британских художников, выпускники лондонского голдсмитского колледжа, коллекционируемая Чарльзом Саатчи, поносимые буржуазными таблоидами, эти ребята наделали в мире искусства немало шума. Дэмиэн, первый среди них в том, что касается эпатажности и славы, помахивает над головой листком бумаги. Не дать не взять вернувшийся из Мюнхена Невил Чемберлен. Правда, на сей раз это не мирный договор, а чек. «Вот!» — восклицает Демиан, протолкавшись к бару и протянув чек через стойку. «Я только что получил долбанную премию Тернера. Здесь двадцать кусков. Запирайте двери, а когда эти деньги кончатся, дайте мне знать». «Громовое ура!» Часов около шести утра бармен устала, но весело выдвигается звоном ящик кассы и укладывает в него чек. — Ваши двадцать кусков закончились, — сообщает он. — Запишите на мой счет еще двадцать, — отвечает Демиан. Новое ура! Проходит шесть часов. Я сижу за столиком, потягивая кровавую Мэри. Клуб уже прибран. Появилась новая смена. Из вчерашних гостей остались только мы, несгибаемые имбецилы. Трейси и Дэмиан пытаются перещеголять друг дружку по части умения шокировать окружающих, в данном случае начинающих сходиться к ленчу издателей в строгих костюмах. «Ой!» — восклицает сидящая на стойке бара Трейси. «Ты зачем мою волосянку пиписькой обзываешь?» Ошеломленная, испуганная компания издателей, улепетывает из бара. Вы знаете, обращается Демиан к паре других только что вошедших, как пидор бабу дерет. Э. Они, безусловно, знают, кто таков этот ужасный человек, и нисколько не хотят показаться ему людьми некомпанейскими». Не знаю. Срет ей в манду. «О, ле божур! О, дье шензейтен!» «Бывали дни веселые!» «Нет, я почти наверняка слил несколько дней в один. Думаю, Кит Аллен позвонит мне и скажет, что никак не мог играть со мной в покер тем вечером, когда Дэмиан получил премию Тернера, поскольку был в Тейте на церемонии ее вручения». «Алекс сообщит, что я порекомендовал его и Дэймона Алборна в члены Граучо в 93-м, а Дэймон заявит, что это произошло в 94-м. Память у каждого из нас устроена по-своему. Однако никто, я думаю, не оспорит мою передачу духа того времени, каким бы вонючим ни показался он вашим ноздрям, каким бы разнузданным ни представился». А он как раз таким и был. Мы бессмысленно тратили драгоценные часы, сорили деньгами, подвергали массовому истреблению клетки собственных мозгов, несли отвратительную чушь. Тогда мне все это нравилось. Я жил тем временем и мало чем еще. Но мне повезло. Мне страшно повезло. У меня был мой маленький человечек. Я знаю это, потому что так сказал мне гениальный Фрэнсис Бэкон, о чем я уже написал. Воистину, монументальные выпивохи, кутилы, прожигатели жизни и распутники Сохо предпочитали не граучо, а колониальное заведение. Когда Мюриэль Белчер основал этот клуб, одним из первых его членов стал Фрэнсис Бэкон. Великолепное изображение его крошечного, работавшего до поздних часов бара, дал Дэн Фарсен, автор «Сохо 50-х и «Священных чудовищ». После смерти Муриэля Белчера его сменил бармен Йен Борд, широко известный под прозвищем «Ида». Он обладал самым большим из виденных мной когда-либо рыхлым носом пинчуги И был одним из очень немногих знакомых мне людей, которые под конец 1980-х годов пользовались словечком «душечка», произнося его над треснутым голосом завсегдатая палаточных лагерей 60-х годов. Впрочем, к тем, кто был ему особенно приятен, он обращался иначе. Противный. Кто-то, не помню кто, может быть, Майкл, его помощник по бару. Рассказывал мне, что когда Ида умер, прямо в клубе на боевом посту, все увидели, пока он оседал на пол, как его огромный насище съежился, словно проколотый надувной шарик. Остановившееся сердце больше не накачивало кровь в прохудившиеся капилляры. «Джеффри Бернард», чье пьянство легло в основу замечательной комедии «Джеффри Бернард. Нездоров», давшую многим последнюю возможность увидеть на сцене Питера Отула во всем его величии, начал в конце концов захаживать в Граучо чаще, чем в колониальное заведение и французский дом. Еще одно пристанище старой гвардии, стоящее по другую сторону Олд Кэмптон-стрит. Примечание. Джеффри Бернард, 1932-1997 годы. Журналист-легенда, своего рода британский Венечко Ерофеев, ставший героем пьесы Кейта Уотерхауса Джеффри Бернард Нездоров. С 1975 года, помимо прочих колонок, Бернард вел рубрику «На дне», прозванную «Запиской самоубийцы» с недельной отсрочкой, материалы для которой писал, напиваясь за стойкой бара. Конец примечания. Когда я входил в клуб, он приветствовал меня неохотным, ворчливым, с добрым утром. Скорее всего, потому что его племянница Кейт Бернард была школьной подругой моей сестры. Мне всегда казалось, что поколение Бернарда, поколение первопроходцев, относится к нам как к дурачкам и простофилям, алкоголикам-дилетантам, да и кокаин они считали претенциозным и жалким. И, разумеется, совершенно справедливо. Мы были любителями, а Бернард, вразумляющим примером для всех нас. Похожий на тонкий сучок, он был морщинист и хрупок, как тифон, которого Зевс в конце концов, сжалившись над ним, превратил в цикаду. Каждый из нас чувствовал, что переломить его о колено проще простого. В последние свои годы. Он сидел у барной стойки в инвалидном кресле, в губах сигарета, в руке водка с содовой. Ему отняли сначала одну ногу, затем другую. Однажды я видел его в баре вместе с Дэном Фарсеном. Оба жили на почти идентичных диетах, состоявших из чистого спирта. И тем не менее один был округл с красным, поблескивавшим как надувной шарик лицом, а другой, сухой, тощ, точно щепка. Кончилось тем, что в Грауча стал появляться и Фрэнсис Бэкон, преодолевший, по-видимому, начальное недоверие к этому заведению. Электронную почту и твиттер тоже ведь встретили при их появлении на свет недовольными воплями и скептическими издевками. Лишь за тем, чтобы смущенно принять впоследствии. Точно так же встретили клуб Граучо, и отцы-основатели упадочного Сохо. Поначалу правоверные Руэ презрительно глумились над ним, но на закате своих дней приняли его с наслаждением. Примечание Руэ – распутники, повесы, тертые калачи. Французской. Конец примечания. Эх-хе-хе, а ведь с той поры прошло двадцать лет. Джеффри Бернард и Фрэнсис Бэкон умерли, Шарль Фонтейн живет и трудится на юге Испании, Алекс Джеймс перебрался из компании Граучо в Чиппинг Нортон Дэвида Камерона и занимается теперь в Глостаршире сыроварением, где еще и премии за это получает, и Демиан Херст тоже переселился в Западное Графство, и Кит Аллен. Из всех, кто состоял в МБХ, только Трейса Эммин, да еще человека два 3 и не гасят свечу богемной жизни. Правда, Трейса, насколько я знаю, ничего такого никогда через нос и не втягивала. Зато умела пить. Что умела, то умела. Люди, их группы, движения, силы порою слепляются в шар, который укатывается в историю. А затем наступает время угасания огня. И какая-нибудь великая масса Ссыхается, съеживается, точно лиловый рыхлый нос иды. Многие считают брит-поп и МБХ чем-то пустым, несущественным. Но черт подери, как весело было наблюдать их изнутри. Изумленно и радостно. Ныне и вот уже много лет клуб Граучо чист так, я о наркотиках говорю, что чище и не бывает. В уборных его и следов белого порошка не отыщешь. Никто не сидит на стойке бара, шокируя вновь пришедших кошмарными, хоть и до жути смешными, анекдотами. Лауреаты премии Тернера в нем больше на ночь не запираются с 1995 года. Однако выпить, закусить в клубе по-прежнему приятно. Теперь им управляет Берни Кац, князь Сохо. Росту в нем, при высоких каблуках, 4 фута. Однако он способен, не задумываясь, влить в себя 4 5 таки стакана выпивки и хоть бы хны. Каждый год там проводится викторина, для которой я время от времени придумываю вопросы, вечеринка персонала, во время которой особенно уважаемые члены клуба исполняют обязанности официантов, кухонные обслуги распорядителей и барменов, и так называемое представление для своих, позволяющее собирать деньги для бездомных Сохо. Висящие на стенах картины изобличают давнюю связь клуба с Херстом, Эмин и прочими. Вообще-то говоря, они неприметно привинчены к стенам, поскольку стоят теперь бешеных денег. Кто-то, быть может, и сожалеет о прежних днях, когда и дым стоял коромыслом, и спиртное лило с рекой, и кокаин у всех из носов всыпался. Но ведь все течет, все изменяется. Придет время новой круговертии и крутизны. Придет и тоже уйдет. Тем-то и хороша старость. Ты начинаешь понимать циклическую природу моды, политики и искусства.